Вереница воинов двигалась по непроходимым джунглям, ругаясь сквозь зубы и обливаясь потом. Прибывший на корабль человек рассказал, что купец ушел за рабами и попал в засаду, которую устроили воины соседнего короля. Юрген был абсолютно прав, когда говорил, что на этой земле постоянно кто-то с кем-то воюет. В итоге, чтобы получить свои деньги за охрану, викингам предстояло вытащить своего нанимателя из передряги. Старательно расспросив беглеца, Вадим выяснил, что за рабами ушли только 10 солдат, вооруженных мечами и железными кандалами, которые планировали заковать купольных рабов. Самому Вадиму вся эта история напоминала дурной детектив, но спорить с капитаном не приходилось. Разберев от таких новостей, СВН чуть было не кинулся в погоню без доспехов. У экипажа ушло два часа на сборы. Оставив на борту 10 человек, капитан увел остальных в погоню. И вот теперь они шли по джунглям, всматриваясь в едва заметные на влажной земле следы. Сначала до места засады их вел беглец, а потом им пришлось стать следопытами. Десяток пленников не могли пройти в этих дебрях бесследно. Пристроившись следом за вырвавшимся из засады беглецом, Вадим то и дело всматривался в следы и все больше убеждался, что здесь что-то не так. Даже дикари не могут быть столь беспечны, чтобы позволить одному из противников бежать. А уж тем более те, кто родился в этих местах. Что им стоило просто догнать беглеца, зная джунгли, как свой карман? Эти мысли заставляли Вадима нервничать все больше. Стараясь двигаться как можно тише, он внимательно всматривался в окружающие джунгли, хотя отлично понимал, что вся эта толпа ломится, словно мамонт по кукурузе. Ближе к вечеру он вдруг почувствовал, как в затылке прямо над ямкой, куда так удобно всаживать пулю, словно образовалась следышка, и все волоски на теле встали дыбом. Так всегда, бывало перед опасным боем. Давно уже привыкнув доверять своим инстинктам, он остановился и, ухватив свои Вейна залог, резко скомандовал. — Прикажи всем приготовиться держать оружие в руках. — Что с тобой, парень? — мрачно спросил капитан. — Опасность, — коротко пояснил Вадим, вслушиваясь в джунгли. Стоявший рядом с ним кормчи, внимательно посмотрев на найденыша, согласно кивнул и, сняв с пояса, секиру добавил. — Он прав, брат. Что-то не так, слишком тихо стало. Свейн уже набрал полную грудь воздуха, чтобы по привычке рявкнуть команду, когда Вадим, вздрогнув быстрым движением, зажал ему рот, тихо прошипев «Не вздумай орать». Удивленно кивнув, Свейн медленно выпустил воздух через нос и потянул из ножен меч. Но закончить движение он не успел. В воздухе что-то тихо свистнуло, и воины начали валиться на землю, словно снопы. Едва заслышав этот свист, Вадим резко обернулся, вскидывая щит, висевший на левой руке. Что-то ударило в древесину, а в следующую секунду он почувствовал укол в шею. Вадим хотел приложить к этому месту руку, но она не слушалась. В глазах потемнело, а ноги стали ватными. Земля вдруг резко качнулась и бросилась ему навстречу. Больше он ничего не чувствовал. Последним, что Вадим запомнил, были голые мускулистые ноги, вымазанные чем-то серым. Пробуждение напоминало утро с похмелья. Головная боль, сухость во рту и ломота во всех суставах сразу. С огромным трудом открыв глаза, Вадим обвел мутным, расфокусированным взглядом помещение, в котором оказался, и, не сдерживаясь, в полный голос выругался. Он лежал на дне глубокой ямы, стены которой были выложены грубо обтесанным камнем. Скинув голову, Вадим старательно смотрелся в края ямы, убедившись, что выбраться отсюда просто так сходу не получится, опустил взгляд. К его удивлению, в яме он оказался вместе с Юргеном и с Вейном. Все остальные воины куда-то пропали. Пошевелившись, Вадим услышал звон кандалов и, подняв руку, в очередной раз выругался. На запястье был замкнут широкий браслет, с которого свисала толстая железная цепь. Посмотрев на нее так, словно цепь была лично виновата во всех его проблемах, Вадим медленно поднялся и, утвердившись на подгибающихся ногах, принялся осматривать тюрьму. В стороне от лежавших по повалку воинов стояли два деревянных ведра. К огромной радости Вадима в одном из них была вода. Другой, накрытой крышкой сплетенных пальмовых листьев, судя по запаху, использовался как параша. Опустившись перед ведром с водой на колени, Вадим принюхался к содержимому и, не заметив посторонних запахов, напился. Сухость во рту прошла, и Вадиму заметно полегчало. Вернувшись к ценовке, на которой очнулся, Вадим принялся осматривать свои кандалы. Толстые железо, длинные цепи, заклепки на проушинах. Ухватив браслет, Вадим потер его о камень стены и с удовлетворением кивнул. Обычное железо, никакой закалки или цементирования. Похоже, технологии обработки стали сюда еще не добрались. Но, вспомнив откуда нападавших кандалы, Вадим мрачно скривился и, развернувшись к стене, принялся скрести заклепку о камень. Неприятный звук наполнил яму, и, лежавшие в отключке воины, начали приходить в себя. Первым очнулся Свейн. Подняв голову, он медленно огляделся и, увидев Вадима, хрипко проворчал. — Чтоб тебя ледяные тролли сожрали, от этого скрежет у меня зубы дребезжат. — Лучше присмотри, что у тебя на руках. Вон там стоит ведро с водой. Напейся, станет легче. Не останавливаясь, ответил Вадим. — Проклятие, что ты там делаешь? — прокаркал Юрген, поднимаясь на руках. «Надоели ваши дурацкие вопросы. Разуйте глаза и сами все поймете», — зарычал в ответ Вадим, продолжая тереть железом о камень. «Кувалда, Тора, откуда эти кандалы? Где вы? Что вообще случилось?» — взревел Свейн, рассмотрев собственные наручники. «Хорошие вопросы. Только ответов у меня на них нет. Могу только догадываться», — Зло усмехнулся Вадим, на минуту останавливаясь и внимательно рассматривая результаты своей работы. Рассказывай. Решительно потребовал кормчий, стирая с бороды капли воды. Похоже, нас специально завели в ловушку. Использовали отравленные дротики, а потом притащили сюда и, заковав в кандалы, сунули в эту яму. Это все. — Ну, это я и сам понял, — мрачно проворчал Свейн. И давно не удержался от шпильки Вадим. — Что давно? — не понял Свейн. — Давно ты понял, что нас ведут в ловушку? Помолчав, капитан мрачно усмехнулся и кивнул. — Ты прав. «Я действительно глупец, не стал вас слушать и завел на край могилы. И вас, и ребят». «Ты еще начни головой о стену биться», — пыркнул в ответ Юрген. Услышав его слова, Вадим не удержался от смеха и, продолжая тереть заклепку о камень, добавил. «Может, если он как следует разбежится, то вышибет несколько булыжников из стены? Тогда нам было бы проще отсюда выбраться». «Его лоб можно запросто использовать вместо тарана», — поддержал Юрген. — Хватит ржать, — огрызнулся на это Свейн. — Лучше объясни, что ты там пытаешься выскрести из стены. — Стираю заклепку кандалов, а камень, — пояснил Вадим. «Зачем — Зачем? — снова не понял Свейн. — Кормчи глянь-ка, у нашего капитана голова цела, а то у меня такое впечатление, что мы последние мозги вышибли, — попросил Вадим, продолжая работать. — Там всю жизнь пусто было, — пожал плечами Юрген, медленно поднимаясь и подходя к Вадиму. Присмотревшись к результатам его работы, он одобрительно кивнул и принялся высматривать такой же камень. Пристроившись неподалеку, Юрген примерился, и вскоре яма огласилась двойным скрежетом. Свейн заорал во всю глотку. «Вы решили с ума меня свести?» «Придется терпеть, капитан. Я не хочу подыхать связанный, словно баран на бойне», — твердо ответил Вадим. «Но закончить он не успел». Раздался скрежет дерева о камень, и над ямой показалась черная, как уголь физиономия с вывернутыми губами. Сверкнув белозубой улыбкой, физиономия исчезла. Потом в яму упала веревка, и громкий голос гортанно приказал. «Вы обвязаться веревкой по одному, мы вас доставать». «Вот и возможность выяснить, куда нас занесло», — прошептал Вадим, моментально приготовившись к любому развитию событий. «За кого он нас принимает?» — возмущенно прорычал Свейн и, ухватившись за веревку широкими ладонями, крикнул «Поднимай!» Веревка натянулась, и капитан, привычно перебирая ногами, начал быстро подниматься. Оказавшись наверху, Вадим прищурился, чтобы глаза быстрее привыкли к яркому солнечному свету. Первое, что он увидел, был широкий обсидиановый наконечник копья. За древко держался высокий мускулистый негр в набедренной повязке и птичьих перьях. Ритуальные шрамы украшали лицо и торс воина. Улыбаясь, как ни в чем не бывало, воин ткнул пленника копьем, направляя в нужную сторону. Усталость, головная боль, злость смешались в один убойный коктейль. В таком состоянии Вадим очень напоминал у которого разболелись зубы. Так бывало и в прошлой его жизни. Не думая о последствиях, он одним движением перехватил копье, и в следующую секунду негр с воплем полетел в яму, из которой их только что достали. Не ожидавший такой пройти дикарей растерянно замерли, не зная, что делать. То ли бросаться вязать на то ли проверять, что случилось с их приятелем. Из задумчивости их вывел грозный рык человека с золотыми браслетами на запястьях. «Достаньте эту падаль из ямы, не спускайте с них глаз!» — рявкнул он, вскидывая стальной ятаган. Это оружие и браслеты явно были его знаками отличия. Разом очнувшиеся негры дружно вскинули оружие. Один из них глянул в яму, окликнул упавшего по имени, что-то сказал и оглянулся на командира. Тот сделал повелительный жест, и дикари скинули в яму веревку. Тот, что заглядывал в яму, спустился вниз. Вскоре оттуда вытащили тело, и Свейн, удивленно покосившись на Вадима, тихо сказал. — Не знаю, как ты это сделал, но парень мертв, и, похоже, тот павлин с саблей здорово разозлился. — Это не сабля. «Это Ятаган», — задумчиво поправил его Вадим, не сводя взгляда с окружавших их воинов. «Плохо, что никто из нас не понимает их языка», — вздохнул Юрген. Пленников окружили плотным кольцом копий и погнали куда-то через джунгли. Метров через сто пятьдесят процессия вышла к стене. Рассмотрев кладку, Юрген вдруг тихо охнул и споткнулся. «Ты чего?» — не понял Свойн. «Я слышал про него, но никогда не верил, что он существует», — прошептал осипшим голосом кормчий. «То, о чем ты тут бормочешь?» «Разуй глаза, дурак, это же город Черепов», — завопил кормчий в полный голос. «Значит, вы слышали про наш город», — рассмеялся носитель браслетов. «Это хорошо. После того, как ваши души отойдут к нашему богу Ваалу, об этом городе услышат по всему миру». «Ваал?» — задумчиво переспросил Вадим. «Жертвы ему приносят, удушая предназначенных для заклания?» «Ага, ты и это знаешь!» — радостно подпрыгнул воин, хлопая себя ладонями по бедрам. «Откуда ты знаешь наш язык?» — неожиданно спросил Свейн. Только тут до Вадима дошло, что все разговоры этот павлин вел с ними на языке викингов. Внимательно посмотрев на Свейна, воин чуть усмехнулся и, гордо выпрямившись, ответил. «Я был в твоих местах, Трелом. Еще мальчишки меня продали в рабство». Я вырос в твоих ледяных горах, а когда повзрослел, сбежал. Это я уговорил мою королеву заставить работорговца заманить вас в ловушку. Валу нужны сильные жертвы. Если ты жил в Нортхэме, то должен знать, что викинг, погибший не с мечом в руках, а задушенный, словно византийская далиска, никогда не попадет в чертоги Одина», мрачно прошипел Свейн. «А какое мне дело до ваших богов? Я служу своему, и теперь вы тоже будете служить ему». — рассмеялся воин. «Где мои соратники?» — глухо спросил капитан. «Ты увидишь их в свое время». «Напрасно ты все это затеял», — неожиданно произнес Вадим. «Ты угрожаешь мне, северянин?» — мрачно спросил воин, резко оборвав свой смех. «Просто я смотрю на тебя и думаю». А «О чем?» — насторожился негр. «О том, что ты оказался слишком глупым, и твоя глупость погубит все, что было создано с таким трудом». «Кто ты?» – растерялся воин. «Если ты жил на севере, то должен был слышать о друидах», – негромко проговорил Вадим. «Так ты колдун?» – его собеседник изменился в лице. «Я был учеником друида и не успел получить настоящую силу, но твое будущее я вижу ясно». Стоявшие рядом с ним викинги удивленно раскрыли рты, и Вадим тихо молился про себя, чтобы они не начали задавать дурацких вопросов. Его расчет был прост как перпендикуляр. Отлично помню, что в данном времени люди поклонялись самым разным богам и верили в любую ерунду, он применил свои знания основ психологии и психоанализа, быстренько вогнав разукрашенного павлина в депрессивную задумчивость. «Я прикажу сжечь тебя на костре, и все твои видения останутся только твоими мечтами», зло процедил негр. «Ты можешь делать все, что угодно, но мои видения — это не мечты, а будущее, которое я иногда могу прозревать». «Даже убив меня, ты ничего не изменишь», — спокойно парировал Вадим. «Невозможно изменить судьбу», — неожиданно добавил Юрген. Воин задумчиво покосился на него и замер, обдумывая услышанное. Потом, встряхнувшись, словно пес, прорычал команду стоящим рядом воинам, и их повели в город. Подойдя к стене, Вадим успел внимательно рассмотреть кладку и моментально понял, откуда появилось такое название. Каждый камень в стене был обработан таким образом, что его лицевой стороне придали форму человеческого черепа. У на стену складывалось впечатление, что она сложена из настоящих человеческих черепов. Внутренне содрогнувшись от этой картины, Вадим сжал зубы и решительно зашагал вперед. Насторожно осматриваясь, он все больше приходил к выводу, что этот город построен не местным населением. Слишком уж все было грандиозно, монументально. Порывшись в память, он так и не сумел вспомнить хоть один старинный город, найденный на территории Южной Африки. Африканцы изначально не селились большими группами. Значит, этот город был построен кем-то, жившим здесь до них. Проходя по вымощенным каменными плитами улицам, Вадим все больше убеждался в правильности своих догадок. В твердом базальте были заметны следы колес. Хорошо зная, что накатать колею в камне достаточно сложно, он начал присматриваться к стенам окружающих домов. Уже через пять минут ему стало ясно, что он не ошибся. Стены носили следы разрушения. Во многих местах Вадим заметил, что следы стыков заметно пробиты, словно из них выкрашился раствор, которым они были скреплены. Это окончательно убедило его в правильности сделанных выводов. В процессе в очередной раз свернуло за угол, и Вадиму стало не по себе. Широкая дорога, вымощенная базальтовыми плитами, тянулась далеко на холм, на вершине которого возвышался дворец в форме человеческого черепа. Больше всего Вадима удивило то, что он не был обнесен никакой оградой. Дворец возвышался посреди города, и к нему вели четыре дороги, сориентированные по сторонам света. Последнее открытие удивило его больше всего. Быстро подтолкнув локтем шедшего рядом Юргена, Вадим взглядом указал ему на дороги, И потому, как расширились глаза Кормча, понял, что тот сообразил, на что именно ему указывают. Свейн шагал, гордо вскинув голову и глядя прямо перед собой, ничего не видящим взглядом. «Что с ним?» — тихо спросил Вадим, кивая на капитана. «Переживая, что привел нас всех в засаду», — скривился Кормчий. «Это, конечно, хорошо, но впадать из-за этого в ступор не надо», — криво усмехнулся Вадим. «Подать куда?» — не понял Юрген. «Забывай, что вокруг есть другие люди», — перевел Вадим. «Ты уже что-то придумал?» — тихо спросил Корнчий, переходя на русский язык. «Пока нет», — покачал головой Вадим, продолжая внимательно осматриваться. «Раскрой глаза по шее и запоминай все, что увидишь». «Зачем?» — не понял Юрген. «Затем, что нам это может пригодиться», — проворчал Вадим, продолжая крутить головой на все 360 градусов. Услышавший их перешептывание Свей начнулся от своих грустных дум, оглянулся и подозрительно покосился на обоих. «Что вы уже там задумали?» «Пока ничего», — усмехнулся Юрген. Процессия подошла к дворцу, и пленников попытались поставить на колени. В итоге, после короткой потасовки, все трое остались стоять на ногах, и дюжно чернокожих воинов утирали кровь с лиц, бросая на них свирепые взгляды. Больше всех в драке отличился Вадим. Профессиональное владение приемами рукопашного боя заставило дикарей отступить. Хорошо поддержали его и викинги. Те несколько приемов, что он успел вклотить в их упрямые головы за время путешествия, заметно увеличили их шансы на выживание. Как ни крути, обучал Вадим не спортивному единоборству, а настоящим боевым приемам, направленным на скорейшее выведение противника из строя. Не помешали им даже тяжелые кандалы. Больше того, сам Вадим, недолго думая, свел руки вместе и использовал провисшую цепь как оружие. Полученный воинами приказ держать оружие подальше от пленников заметно облегчил им жизнь. Вадим, затеявший эту драку, специально удовлетворенно усмехнулся, поглядывая на стоящих рядом негров. Теперь все становилось на свои места. Они действительно были схвачены для ритуального жертвоприношения, и полученный воинами приказ не допускал двойного толкования. Они должны были оставаться живыми при любом раскладе. Но все это время Вадим чувствовал, что за ними наблюдают. Едва драка закончилась, как где-то в замке прозвучал удар гонга, и ворота, зубы черепа, медленно распахнулись. То, что увидели северяне дальше, заставило их замереть. Из ворот двумя стройными колоннами вышли две дюжины воительницы, моментально окружив пленников плотным кольцом. Вадим, следуя укоренившийся на подкорке привычки, моментально окинул их профессиональным взглядом. Ясеневые копья чуть выше их роста, бронзовые чаши для груди. короткие кожаные юбки, кожаные сандалии с высокой шнуровкой, широкие пояса с большими пряжками, служившими защитой для обнаженных животов. Все девушки были чернокожими. Великолепно сложенные, мускулистые, они смотрели на пленников так, словно это были не люди, а опасные животные. Следом за ними из ворот показалась королева. Это Вадим понял потому, что с каким раболепием воины повалились на камни. Презрительно усмехнувшись, он покосился на воительнице и неожиданно понял, что девушки боятся пленников. Несмотря на оружие и суровый вид, то одна из охранниц, то другая быстро облизывали губы, нервно поглядывая на подруг. Он повернулся к ближайшей девчонке и, подмигнув, весело спросил. «Что собираешься делать вечером, подружка? Может, прогуляемся под луной?» Тихий возмущенный выкрик носителя золотых браслетов подействовал на Вадима как допинг. Смотревшись в медленно подходящую женщину, он звонко причмокнул губами и, сдав звонкий свист, громко сказал "Проклятье, Вот эта красотка!» Стоявшие рядом с ним северянь дружно кивнули, подтверждая его слова. Он действительно был прав. Стройная, изящная, словно статуэтка, она была действительно красива. Несмотря на черную кожу, черты ее лица были тонкими и удивительно правильными. Высокая, полная грудь, осиная талия, крутые бедра и длинные, сильные ноги танцовщицы. Густая грива длинных, завитых мелким бесом волос, казалось, сломает гордую шею девушки. Огромные миндалевидные глаза были черны, как африканская ночь, и смотрели на северян с откровенным любопытством. Только полные, красиво очерченные губы девушки складывались в презрительную усмешку. Внезапно Вадим понял, что эта девчонка – настоящая королева, не знающая отказа ни в чем. Любой ее каприз выполнялся быстро и неукоснительно, а любое решение принималось как само собой разумеющееся. Рассматривая это чудо, Вадим пришел к выводу, что ей не помешало бы как следует всыпать ремня. И не в целых экзотической эротики, а в рамках воспитания. Но, судя по всему, вряд ли поможет. В этот момент королева склонила головку на бок и, небрежным жестом указав на своих воинов, сказала «Королеву Налунгу положено приветствовать на коленях». Что характерно, она произнесла эти слова на римском языке. «Похоже, у них тут королевство полиглотов», — подумал Вадим. «Северные воины не становятся на колени даже перед богами», — дерзко ответил спецназовец, поспешив опередить соратников. Такого оскорбления королевского величия носитель браслетов вынести не смог. Взвыв, словно проклятая душа, он вскочил на ноги, ринувшись к Вадиму сквозь строй, девушку вскинул копье, намереваясь пронзить дерзкого пленника насквозь. Но сам виновник его гнева, будучи категорически несогласным с такой постановкой вопроса, снова сделал по-своему. Едва заслышав за спиной вопль мартовского кота, Вадим резко развернулся и, ухватив ближайшую девчонку за руку и плечо, просто швырнул ее под ноги подбегавшему воину. Как и следовало ожидать, он, споткнувшись о неожиданно возникшее препятствие, с размаху рухнул на камень дороги, выронив копье и звонко загремел браслетами. Глядя на эту картину, северяне откровенно расхохотались. Неожиданно к их громовому хохоту прибавился серебристый голосок королевы. Быстро оглянувшись через плечо, Вадим с интересом посмотрел на девушку. и, убедившись, что смеется именно она, продолжил краем глаза отслеживать чернокожую безумца. При падении воин разбил себе лицо и теперь, гибко поднимаясь на ноги, сверлил пленник ненавидящим взглядом. Натекший из разбитых губы и носа кровь превратила его лицо в гротескную маску. Растерявшись от столь неожиданного нападения, девушки дружно подались назад, выставив перед собой наконечники обсидиановых копий. Глядя на эти приготовления, Вадим фыркнул. — Отошли бы вы, девочки, в сторону. Не люблю я женщин бить. Опустив руки, он снова свел концы цепи вместе, превратив ее в оружие. Уже испробовавший его действия на собственной шкуре, воин остановился и, вытянув из ножен на спине гитаган, тихо прошипел. — Ты умрешь, белолицый. Умрешь прямо сейчас. — Ну попробуй, обезьянка, — презрительно рассмеялся Вадим. В своих способностях он не сомневался, но его беспокоила реакция стоявших рядом девушек. Они не видели драку и явно не боялись его цепи. Ему совсем не хотелось калечить этих красоток, но, как говорится, своя шкура ближе к телу. Неожиданно возникшее напряжение разрядил голос королевы. «Эй, чужеземец!» — окликнула она Вадима. «А алонга один из лучших моих воинов. Он отлично владеет своей саблей и убьет тебя раньше, чем ты успеешь вздохнуть». «А если я его?» — спросил Вадим. — Сумеешь убить его прямо сейчас, не снимая цепей, получишь свободу, — рассмеялась королева. — Я убью его в твою честь, красавица, — рассмеялся Вадим. — А Алонга? Этот северянин твой, — произнесла королева с явным азартом. Подчиняясь ее жесту, девушки-охранницы разошлись в стороны, освобождая место для боя. Свейн и Юргин разум по суровьев дружно развернулись к радостно улыбающемуся Алонге, но Вадим жестом приказал отодвинуться назад. — Брат, у него серьезное оружие, быстро сказал Кормчий. Спасибо, брат, я заметил, отреагировал Вадим, делая шаг к противнику. Уроки гиганта Рольфа не прошли для него даром. Он с первого взгляда понял, что фехтовальщик из негра как из обезьяны снайпер. Зажав в ладонях концы своей цепи, он внимательно следил за каждым движением противника. Все вышло, как Вадим и планировал. Надеясь на свою физическую силу, воин быстро вскинул ятаган. и, не мудрствуя лукаво, попытался разрубить пленника пополам одним ударом. Пользуясь тем, что его сапоги были подбиты акульей кожей и практически не скользили на камнях, Вадим одним танцующим движением прошел прямо под стремительным падающим лезвием и с размаху огрел противника цепью по широченной спине. Послышался глухой удар, и негр, утробно икнув, рухнул на землю. Стоя над упавшим противником, Вадим с усмешкой наблюдал, как он усилием воли пытается справиться с болью. Подобрав свой ятаган, Алонга медленно поднялся, едва сдержав стон. Сделав шаг назад, Вадим изобразил рукой приглашающий жест. Одарив его ненавидящим взглядом, негр ударил сразу, без замаха, поперек тела. Уклониться Вадим не успевал, и поэтому, резко растянув цепь, принял удар на нее. Цепь спружинила, отбросив ятаган назад, и Алонга начал наносить удар за ударом, стремясь любой ценой дотянуться до противника. Зажав концы цепи в руках, Вадим раз за разом подставлял ее под удары негра, стараясь сделать так, чтобы ятаган рубил по одному и тому же звену. Сточенная заклепка – делал хорошие, но отрубленную часть цепи можно было использовать как настоящее оружие. Наконец эта бесконечная пляска стала действовать ему на нервы, и спецназовец, в очередной раз уйдя с линии атаки, нанес ответный удар. На этот раз сложная пополам цепи ударила Алонгу по лицу, отшвырнув его в сторону, словно тряпичную куклу. Упав на землю, воин выплюнул несколько выбитых зубов. Падая, он выронил свой ятаган и теперь, оперевшись на широко расставленные руки, пытался найти его, оглядываясь одним еще не заплывшим глазом. «Надоел ты мне!» — коротко рассмеялся Вадим и резко взмахнул цепью. Конец цепи хлестнул воина по затылку, моментально проломив череп и перебив шейные позвонки. Алонга рухнул лицом в пыль, не издав ни звука. Длинные мускулистые ноги несколько раз дернулись, и прославленный воин умер. Развернувшись, Вадим отвесил королеве изысканный поклон и широко улыбнувшись, сказал: «Это труп ваш, королева. Ты сильный воин, ответила девушка, капризно поджав губы. Что ж, я обещал тебе свободу, ты можешь идти. А я обещал, что убью его в вашу честь, ответил Вадим. Без своих друзей я не уйду, и вам лучше отпустить их, всех. иначе ваш трон может сильно зашататься под вашей роскошной попкой». «Ты смеешь угрожать мне?» от удивления королева даже не разозлилось. «Хочу помочь вам сохранить свое королевство», усмехнулся в ответ Вадим. «Ты сам выбрал свою судьбу. Вы будете принесены в жертву нашему богу в ночь полнолуния. Уведите их и покажите, почему вылезать из ямы слишком опасно», приказала королева и, развернувшись, быстро исчезла за воротами дворца. Воины, что привели пленников на аудиенцию, так и провалявшиеся все это время мордами в пыли, разом подскочили окружив их кольцом копий, повели обратно. Уже через десяток шагов количество конвоиров увеличилось примерно втрое. Оглянувшись на этот эскорт, Вадим заметил. «О, теперь они начали уважать нас по-настоящему». «Почему ты не ушел?» — резко обернувшись к нему, спросил Свен. «Ты знаешь ответ на этот вопрос?» — пожал плечами Вадим. Но ты мог бы попробовать вытащить нас отсюда? Как? С десятком воинов, которые вполне возможно уже томятся в одной из тюремных ям, мы ничего не знаем, даже того, где находимся. Не говоря уже о том, как далеко этот проклятый город располагается от побережья. Нет. Лучше я останусь здесь и попробую придумать что-нибудь на месте. К тому же мне потребуется каждый кулак и каждый нож, который мы сможем найти здесь. Зачем? Не понял кормчий. Ты издеваешься надо мной? Возмутился Вадим. чтобы вырваться из этого дерьма и снова уйти в море. Я думаю, в их зинданах томится немало народа, и если договориться, то трон этой красотки вполне может перевернуться, завалив ее своими обломками». «Ты собираешься устроить переворот?» – растерялся Юрген. «А как иначе мы сможем вырваться отсюда?» – вопросом на вопрос ответил Вадим. «Хочешь бежать по джунглям неизвестно куда, имея на хвосте несколько сотен ряженых обезьян?» «Ты одержимый», – удрученно покачал головой Свейн. «Не помирай раньше времени», — усмехнулся Вадим, продолжая внимательно осматриваться. «Нет, ты точно одержимый», — упрямо покачал головой капитан. «А хоть бы и так. Какая разница, какой я, если смогу вытащить вас из этой передряги?» — рассмеялся Вадим. «Это точно», — усмехнулся в ответ кормчий. Пленников привели обратно в обнесенный невысокой оградой двор, но не потащили к яме, как они того ожидали, а, подгоняя копьями, вывели к какому-то зоопарку. Иного названия этому бестиарию у Вадима не нашлось. Широкий двор, обнесенный стеной, был уставлен клетками с самыми разными животными. За такой зверинец любое государство бешеные бабки бы заплатило, подумал Вадим, рассматривая сидящих в клетках. Тут были из детства знакомые львы и леопарды, косматы и гиены и волки. Было даже несколько огромных питонов. Таких гигантов Вадиму видеть еще не приходилось, но самый удивительно ожидал их в конце. Четыре клетки, самые большие из увиденных, содержали восемь огромных обезьян. Сначала Вадим решил, что это просто горные гориллы, но, присмотревшись, вдруг растерян охнул. «Мам, дорогая, быть этого не может». «Что? Чего?» — одновременно спросили капитаны Кормчий. «Это же настоящие антропоиды, человекоподобные обезьяны», — ответил Вадим, не веря собственным глазам. «И что? С чего ты вдруг в экстаз впал?» — пожал плечами Юрген. У нас в Нортхеме серые обезьяны водятся. Вот те действительно опасны. Больше этих, да еще и в основном мясом питаются. Кищные обезьяны? С сомнением переспросил Вадим. Ну да, правда мало их осталось. Большую часть перебили. В голодные времена они на людей охотиться начинают. Вот воины на них охоту и устраивают, пояснил кормчий. Наблюдавшие за ними охранники о чем-то быстро переговорили. И один из чернокожих, сходив куда-то за клетки, принес живого козленка. Приоткрыв крошечную дверцу в боковой стене клетки, он швырнул козленка внутрь, и Вадим понял, для чего именно их сюда привели. Два огромных антропоида моментально сожрали несчастное животное, буквально разорвав его пополам. Заметив огромные клыки и длинные, почти как у гигантского ленивца, когти, Вадим молча кивнул и, повернувшись к друзьям, спросил. Полюбовались чужим обедом? Тогда пошли отдыхать. Внимательно следившие за каждым их движением аборигены разочарованно переглянулись. Северяне уже поняли, для чего их приводили в этот зоопарк, и постарались сделать так, чтобы ни один мускул не дрогнул на их суровых лицах. Подведя пленников к открытой яме, им жестом показали, что они должны обвязаться веревкой, чтобы их спустили обратно. Покачав головой, Вадим жестом указал на соседнюю крышку. Ваш королева обещал показать нам наших людей», медленно произнес Юрген на римском языке. Судя по всему, регулярно общаясь с римскими работорговцами, чернокожие научились достаточно хорошо понимать этот язык. Нехотя кивнув, один из воинов указал Свейну на соседнюю яму. Подойдя к краю, капитан приподнял деревянную крышку и, заглянув внутрь, негромко окликнул. «Рольф, вы все там живы?» «Капитан, что случилось? Где мы оказались?» «Нас предали. Это город Черепов», — коротко ответил Свейн и, подчиняясь молчаливому приказу охранника, опустил крышку. Обходя яму за ямой, капитан убедился, что в плену находится весь экипаж. Вернувшись к друзьям, он растерянно посмотрел на Вадима и тихо сказал. «Не знаю, как у тебя это получается, но ты снова прав. Парней, что оставались на моей акуле, тоже схватили». «Хотел бы я знать, как далеко нас увели от берега», — сказал в ответ Вадим. «Что ты собираешься делать?» — Так же тихо спросил кормчий. «Потом поговорим», — ответил Вадим, глазами указывая на охрану. Пленников спустили в яму и, опустив крышку, оставили в покое. Медленно пройдясь по ее периметру, Вадим покосился на своих спутников и, прикинув на глаз глубину, неожиданно спросил. «Кто из вас сильнее?» и «Я», — ответил капитан. «Тогда остановись к стене и обопрись на нее руками». «Зачем?» — не понял Свен. «Юрген встанет тебе на плечи, а я заберусь на плечи ему. Посмотрим, как охраняется эта тюрьма». Удивленно переглянувшись, северяне повиновались. Уже взбираясь на плечи капитану, Вадим услышал, как они ворчат друг на друга, стараясь друг дружку не уронить. «Что ты пыхтишь, как морж на лежбище? Стой спокойно!» — бубнил кормчий, хватаясь за стену. «Не могу. Валдин мне весь хребет оттоптал, а ты на ухо наступил. И весишь, словно матерый кабан!» — отвечал капитан, покрякивая под весом двух крупных мужчин. «Заткнитесь оба и стойте спокойно, если хотите отсюда выбраться!» — осадил их Вадим, взбираясь на плечи кормчему. Северяне покорно замолчали, отлично понимая, что без него так здесь и пропадут. Осторожно сдвинув крышку, Вадим высунул из ямы нос и, быстро осмотревшись, удовлетворенно хмыкнул. Увидев все, что хотел, он ловко спрыгнул с верхушки этой пирамиды и тихо сказал. «Похоже, наши чернокожие друзья даже не сомневаются в том, что отсюда невозможно выбраться». «Что ты -то там усмотрел?» — с любопытством спросил Свейн, потирая поясницу. Охранников только двое. Один на стене, а второй у входа во двор. Вечером, когда начнет темнеть, мы повторим наш фокус и проверим, что изменится. Не верю я, что они выпускают из клеток обезьян, чтобы те сторожили пленников. Приручить таких зверей невозможно. К тому же эти мартышки запросто могут спрыгнуть в яму и от души полакомиться человеченкой. «Если там всего двое, зачем такие сложности? Давай вылезем отсюда, вытащим парней и сбежим», — задумчиво сказал Юрген. Без оружия, припасов, даже не зная в какую сторону. Глупо, пожал плечами Вадим. «Я кормчий, и смогу найти дорогу по звездам», гордо выпрямившись, заметил Юрген. «Не сомневаюсь, но сначала нам нужно сделать так, чтобы парни перестали звенеть кандалами. В такой охоте нужно соблюдать тишину. Лучше скажи, когда будет полнолуние». «Через четыре ночи, считая от этой», быстро ответил кормчий. «Отлично, значит, время у нас еще есть». «Я не могу уйти, не отомстив. Мы должны узнать, куда эти твари дели мою акулу», неожиданно заявил Свейн. «Вот об этом я и говорил, когда сказал, что нам нужен настоящий переворот», усмехнулся в ответ Вадим. «Капитан, ты совсем ума лишился?» растерянно спросил Кормчий. «Ладно этот, он с самого начала был одержимым, но ты...» «Синий акул — это все, что у меня есть в этой жизни. Корабль и вы, я должен его вернуть», упрямо набычившись, ответил Свейн. Он прав, старина, неожиданно вступился за капитана Вадим. Без корабля мы перестанем быть командой. А самое главное, без корабля мы не сможем вернуться на север. Я не хочу всю оставшуюся жизнь бродить по этим джунглям. Вернув доспехи и оружие, мы сможем как следует надрать уши этим ряженым. Их оружие сделано из камня, им не выстоять против нас. Их может оказаться слишком много, а кроме того, у них есть отравленные дротики, устало ответил Юрген. Есть, но теперь мы об этом знаем. К тому же такое оружие используется только на близком расстоянии и требует определенной подготовки. Так что, если использовать щиты и постоянно двигаться, есть шанс победить. Что есть? Возможность. И перестань постоянно переспрашивать меня. Не ори. Должен же я понимать, что ты там несешь, — обиделся кормчий. Тоже верно согласился Вадим. Ладно, друзья, давайте отдыхать. Присев на циновку, он принялся внимательно рассматривать свою цепь. Как и следовало ожидать, яростные удары Алонги почти разрубили несколько средних звеньев. Выбрав самое поврежденное, Вадим перекрутил цепь и принялся доламывать звено. Услышав его напряженное пыхтение, северяне дружно подсели поближе и, не удержавшись, принялись давать советы. Послав их подальше, Вадим гнул звено из стороны в сторону до тех пор, пока металл не сломался. Весело усмехнувшись, он победоносно потряс обрывками с довольным видом произнес. — А вот теперь можно заняться охранниками. — Ничего не понимаю. — Да, цепь -то разорвал, но обрывки-то на браслетах болтаются, — удивленно протянул Юрген. — Это было только начало, — с загадочным видом ответил Вадим, подсовывая кусок звена под браслет на правой руке. Воткнув обломок между камнями, он принялся выламывать сточную заклепку, разжимая браслет. Тихо звякнув, тот раскрылся, а Вадим рассмеялся и констатировал. «Вот, теперь вы все увидели сами. Начинайте тереть заклепки о камни. Нужно снять кандалы». Внимательно следившие за его действиями северяне дружно развернулись к стене, и яма огласилась с Сам Вадим, тихо посмеиваясь над их энтузиазмом, принялся стирать заклепку на втором браслете. Теперь, когда технология была отработана, дело пошло быстрее. Кое-как обколтые базальтовые глыбы, которыми неизвестные строители обложили стены ямы, Были шероховатыми и отлично стесывали мягкое железо заклепок. Снаружи раздались голоса, и Вадим сделал друзьям знак спрятать руки. Крышка откинулась, и над краем показалась кучерявая голова с перьями. В яму спустили корзину с едой. Быстро вытащив из нее все, что охранники соизволили принести, Вадим жестом дал им понять, что можно вытаскивать корзину, и, убедившись, что охранники ушли, с облегчением перевел дух. Повезло, что они болтали между собой и ничего не услышали. Нужно быть осторожнее». Согласно кивнув, северяне моментально уничтожили свои порции принесенной еды и вернулись к работе. Задумчиво повертев в руках просеную лепешку и кусок вареного мяса, Вадим вдруг растерялся от неожиданного открытия. «Он, человек, рожденный в двадцатом веке, сидит в какой-то доисторической яме вместе с викингами, о которых в его времени только легенды ходят». «Рехнуться можно», — подумал Вадим. А может, я уже рехнулся, и мне все это только мерещится, так сказать, бред сумасшедшего? На всякий случай он несколько раз ущипнул себя за руку и, убедившись, что не спит, запустил зубы в мясо, и, спустив, страдальческий вздох. Покончив с едой, он в волю напился и принялся стачивать последнюю заклепку. К удивлению северян, все его задержки не помешали ему закончить работу быстрее, чем это сделали они. Разомкнув браслет, Вадим бросил его на циновку и, подойдя к кормчим жестом попросил его показать результаты работы. Убедившись, что при помощи разорванного звена он сможет вырвать заклепку, Вадим разомкнул один браслет и повернулся к капитану. Но Свен не стал дожидаться своей очереди. Сунув пальцы под наручнику, над ним могучим движением разорвал его и проворчал. Так оно надежней будет. На джунгли упала ночь, когда все трое смогли полностью освободиться от кандалов. Передохнув, они снова поставили пирамиду, и Вадим, выбравшись на край ямы, медленно пополз к соседям. Приподняв крышку, он охватился за край спустив ноги в яму, оттолкнулся от края. Спрыгнув на дно, он коротко обнялся с сидевшими там воинами и принялся быстро объяснять, что им нужно делать, чтобы избавиться от кандалов. Так, переползая от ямы к яме, он оповестил всех и уже полз обратно к своему месту временного поселения. когда у стены раздался дикий рев, и в свете луны мелькнула огромная косматая тень. Моментально сообразив, что это такое, Вадим вскочил на четвереньки и, пользуясь тем, что до родной ямы оставалось всего несколько метров, помчался дальше на четырех конечностях. Не самый удобный способ передвижения для венца творений царя природы, но, как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься. Нырнув под крышку, он рухнул в яму головой вниз, успев извернуться, как кошка, и свалиться прямиком на капитана. Не ожидавший такой наглости, Свейн растерянно крякнул и, с трудом отдышавшись, открыл был рот, чтобы начать ругаться, когда над ямой снова прозвучал яростный рев, и деревянная крышка затряслась от могучих ударов. Задрав головы, воины ошарашенно слушали, как гигантская обезьяна молочит по крышке огромными ладонями. Убедившись, что жертва недоступна, антропоид рыкнул в последний раз и бесшумно исчез. «Кажется, одного они все-таки выпускают», — проворчал Вадим, сил пускаясь на циновку. «Кажется?» — возмущенно переспросил Свейн. «Эта тварь чуть не сожрала тебя, а ты говоришь «кажется». «Ну не сожрала же», — развел руками Вадим. «Вообще сожрать мне не так просто, как ты думаешь. Будь у меня хотя бы кусок цепи, разговор был бы совсем другим». «Только не говори мне, что справишься с этим чудовищем только при помощи обрывка кандалов», — отмахнулся Юрген. «Старина, запомни одну простую истину. Дело не в оружии, а в том, у кого оно в руках». Не скажу, что это будет очень просто и вполне возможно, что после такой драки вы меня похороните, но этот тварь ляжет рядом со мной, — решительно ответил Вадим и от его тона вздрогнул даже Свейн. — Тварь может сильно усложнить нам задачу, — сказал он после долгого молчания. — Согласен. Придется что-то придумать, чтобы избавиться от нее, — кивнул Вадим. — А что тут можно придумать, — удивился Юрген. — Придется как-то отвлечь его. Пусть гоняется за собственным хвостом. — У них нет хвоста. «Знаю, это просто выражение такое», — пояснил Вадим. «Давайте спать. Устал я сегодня», — добавил он, укладываясь на циновку.